Каждое мое утро начинается с пробежки. И потом я делаю комплекс силовых упражнений, растяжку или упражнений из боевого каратэ. Несмотря на то, что ночь выдалась несколько суматошной, я не стала изменять устоявшимся правилам. Только поднялась чуть раньше обычного, чтобы успеть все закончить до пробуждения Анны. Оставлять подопечную одну, тем более после вчерашнего, мне совсем не хотелось. Я объезжала квартал, заодно сделала небольшую привязку к местности и бегло осмотрела дома, расположенные по соседству с домом Анны Зуевой. Впрочем, много информации не раздобыла, народ еще почивал. Но это упущение нужно обязательно исправить. В том смысле, что познакомиться с ближайшими соседями не помешает, а заодно узнать, что за люди, кто чем занимается. И может ли кто-то иметь какой-либо интерес к жизни и делам Анны Степановны Зуевой? Или, возможно, иметь на нее зуб? Когда я заканчивала комплекс упражнений и растяжку, проснулась Анна. Женщина вышла из своей комнаты и направилась на кухню готовить завтрак. «Доброе утро, Женечка!» – помахала она мне из окна. «Я смотрю, ты у нас ранняя птичка!» «Доброе утро!» – я вошла в кухню. «Да, я всегда рано просыпаюсь». Как ты себя чувствуешь после вчерашнего падения с лестницы? Все тело болит гораздо сильнее, чем вчера. Но это нормально. Поверь моему опыту. Я уже приняла теплую ванну с эфирными маслами. Такое средство всегда очень хорошо помогает. А после завтрака мне будет еще лучше. Ты, кстати, что по утрам есть предпочитаешь? Кофе с тостом или бутербродом. Все равно. Я в быту и в еде совершенно неприхотлива. Тогда омлет подойдет? «С кофеком и бутербродиком?» «Да, вполне, спасибо. Только сначала я в душ, освежусь и переоденусь». «Хорошо. И за завтраком обсудим наши планы?» «После вчерашнего я не могу оставлять тебя одну. Значит, в центр, где произошло первое покушение на тебя, мы должны отправиться вдвоем. Но перед этим сначала придется дождаться слесаря и уладить все моменты, а также исправить нанесенный ущерб». «Договорились». Сейчас я позвоню мастеру, уточню, когда он сможет приехать. И ориентировочно, сколько времени займет его работа, обязательно спроси, чтобы мы могли откорректировать свои планы на день. За завтраком выяснилось, что слесарь приедет только часам к 11. Учитывая, сколько работы ему предстоит, не стоило рассчитывать освободиться раньше обеда. Значит, нужно заняться другими, не менее важными делами. Если это не помешает тебе завтракать, должна задать несколько вопросов. Начала я, отпивая ароматный напиток. О, ты готовишь замечательный кофе. Спасибо. Это старый семейный рецепт. Что ты говоришь? Как любопытно? Да. Передается по наследству. Меня еще бабушка Рита его варить учила. А потом мы все пили кофе на веранде по утрам, а иногда и днем. И обязательно чай с домашним печеньем вечерами. С ностальгией в голосе протянула Анна. Помолчала несколько секунд, а после добавила. «Впрочем, я откликлась. Что там у тебя за вопросы? Хочу, чтобы ты рассказала мне о соседях. Что за люди, чем занимаются, все, что знаешь. Ты вообще поддерживаешь с кем-то отношения? Может быть, дружишь или доверяешь какие-то тайны? Тайны? Уж точно нет. А ты думаешь, что кто-то из них может быть причастен к покушениям на меня? К первому вряд ли, несмотря на большое количество гостей, соседи ты могла заметить и узнать. А ко второму очень даже может быть. Машина ведь перед двором стояла. Что может быть проще взять и тормоза испортить? А ты сама говорила, что поселок у вас отдаленный, чужих людей здесь не бывает, а если бывает, то сразу в глаза бросаются». «Значит, в первую очередь проверять нужно тех, кто находится рядом или поблизости». «Ладно, я вполне могу есть и рассказывать», – кивнула Анна. «А ты будешь записывать?» «Не переживай, я все запомню. Можешь начинать». «Мои соседи все вполне приличные люди. Как правило, выше среднего достатка. Те, что слева, у которых дом с деревянной пристройкой, занимаются чулочным бизнесом. Фамилии у них Чусовы». Мужа зовут Макар Иванович, жену Маргарита Павловна. Растят двоих детей, Машку лет семи и Маринку 12 лет. Макар Иванович работает на фирме, а его жена домохозяйка, уточнила я. Нет, она трудится там же, на фирме мужа, главным бухгалтером. Но и хозяйство ведет она же, помощниц по дому я там никогда не видела. Впрочем, мы не особо близки, так? Поздоровались. С праздниками друг друга поздравили, если встретились. Иногда о погоде поговорили, не более того. Понимаю. Продолжай, пожалуйста. Соседи с правой стороны, молодая пара. Он компьютерщик, она занимается дизайном. Работают оба в Тарасове. Зовут Саша и Лена. Фамилия Короленко, кажется. Детей у них нет, и вообще не утром уезжают, вечером приезжают. И так каждый будний день. А по выходным частенько выбираются на отдых. Так что вижу я их крайне редко. Соседи через дорогу, что напротив моего двора, пенсионеры – веселовы. Их дети живут и работают в Москве, и несколько лет назад купили родителям приличный дом в хорошем районе, чтобы они постоянно жили среди соснового леса, на свежем воздухе, а не в бетонной Тарасовской квартире. Они милые, приветливые старики. Прабабушка с ними много общалась, даже, можно сказать, дружила. И я иногда люблю перемолвиться с ними парой слов. Но так, ничего особенного. О погоде, о природе. Я расспрашиваю стариков о самочувствии. Они о детях много и с удовольствием рассказывают. Вот, собственное и все общение. Сосед, что левее пенсионеров, постоянно проживает в Тарасове и держит этот дом под дачу. Но не петрушку с помидорами выращивает, а приезжает по выходным с компанией друзей покутить. Простые развлечения. Шашлычок там, пиво да песни под гитару. Все остальные соседи обычно слегка напрягаются, когда они приезжают. Но все проходит нормально, без диких воплей, танцев до упаду и громких песен до утра. По крайней мере, я не помню, чтобы мне они как-то мешали. «Понимаю», — кивнула я. «А как фамилия веселого компанейского соседа?» «Понятия не имею. Зовут Стасом вроде бы». Но мы с ним не представлены друг другу. Не довелось, знаешь ли. Он держится со всеми немного особняком. Хорошо, продолжай. Соседи справа от пенсионеров – супруги Коротовы. Муж Владимир трудится в издательском бизнесе. А вот жена его, Алина, сейчас домохозяйка. Вернее, она сидит в декрете с маленьким сынишкой. Мальчику Владику около трех лет. Мы с ней частенько видимся и по-соседски болтаем. Но, честно говоря, мы не особо близки. Обычно ее разговоры ограничиваются темой ухода за детьми, пеленками, питанием и воспитанием, а также обсуждением проблем роста, развития и детских болезней. А мне эта тема не слишком близка, как ты, очевидно, понимаешь. Да, конечно. Мы немного помолчали. Кроме этого, твой задний двор соседствует еще с двумя участками. Напротив небольшой дворик. И наискосок тот, что гораздо крупнее. Ты про этих соседей знаешь что-нибудь? Дом напротив заднего двора недавно купили. Как ты сама заметила, дворик там неустроенный. Кругом сорняки и куча строительного мусора. Кроме того, он совсем крохотный. Видно, застройщики во время планировки где-то просчитались. А цена, по слухам, была достаточно высокой из-за стоимости самого дома. И он пустовал какое-то время. Потом его купили, начали что-то перестраивать, ремонтировать. А затем забросили. Он какое-то время еще постоял пустой, а недавно был продан. Новые хозяева дома, супружеская пара, около сорока лет. Они там тоже пока еще не живут, снова ремонт делают. Имен супругов я не знаю. Заметила только, что женщина толстушка и грубиянка редкостная. Она постоянно орёт на своего супруга. Иногда использует нецензурные слова. Впрочем, серчает тетка все больше по мелочи. Вечно муж у нее то что ты не так сделал, то что-то не то купил. Иор стоит все время, стоит им только приехать и до самого отъезда. У супругов есть девочка лет десяти, тихая и забитая толстушка. И еще приезжает с ними мужчина, отец Крикуньи и Грубиянки. Его зовут Павел, с ним мы как-то перемолвились. Парой фраз. Фамилии членов этой семьи я не знаю. Знаю лишь только, что Павел живет в нашем же поселке, только на самой его окраине, у леса. У него там маленький домик, гораздо скромнее этого. Как сказал сам Павел, бюджетный. И когда нет супругов, а приезжают они редко, Павел присматривает за их домом, косит траву, впускает рабочих, закрывает за ними потом и все такое. А кто хозяева большой усадьбы? Что, наискосок от моего участка? о говорят это была романтичная история тебе отсюда просто не видно но там сразу два дома на участке стоят это было давно еще до того как мы свой дом купили едва застройщики сдали проект вернее на начальном этапе строительства один дом купил мужчина а другой женщина они были по каким то делам в офисе фирмы познакомились понравились друг другу стали встречаться и поженились а в процессе выяснилось что дома их стоят на соседних участках. Отыгрывать назад с покупкой дома никто не стал. Продавать один за ненадобностью они тоже почему-то не захотели. Просто решили забор убрать, что участки разделял. Потом один дом вроде как сдавали, но это я уже не очень точно знаю, потому что мы не слишком плотно общаемся. А как зовут супругов? Полонская Яна Вячеславовна там живет. Только сейчас она вдова, похоронила мужа Степана несколько лет назад. Правда? А что случилось с ним? Инфаркт, кажется. Так что теперь женщина живет одна. Как же она одна и два дома содержит? Не знаешь, продавать не думала. Как ты можешь наблюдать прямо со стороны моего двора? Весь немаленький участок застроен теплицами. Супруги занимались выращиванием зелени на продажу. Теперь Яна Вячеславовна дела сама ведет. А для помощи рабочих из солнечного Таджикистана обычно нанимает. И я не знаю состояние ее дел, но, видимо, женщина не бедствует. Иначе один из домов давно на продажу выставила бы. А сейчас свободный дом сдается, как полагаешь? Понятия не имею. Угу. Нужно этот вопрос как-нибудь прояснить. А как это сделать? Спросить при встрече. Что может быть проще? Только не говори, что из праздного любопытства интересуешься. Скажи, что знакомые хотели снять домик на лето в чудном современном поселке с хорошим воздухом. Вот и выясняют, выбирают из большинства вариантов. Хорошо, я обязательно спрошу при встрече. И еще есть один тонкий момент. Мы должны продумать, что говорить обо мне, соседям и знакомым. Как что говорить? Разве это важно? То есть я хочу сказать, что если меня кто-то о тебе спросит, «Наверное, проще всего сказать правду?» Совсем растерялась Анна. «А оно-то проще, без сомнения. Но нужно ли?» Аккуратно возразила я. «Ты сама подумай хорошенько». «То есть ты хочешь сказать, что если неизвестные злоумышленники черпают информацию от наших соседей или находятся среди них, им лучше не знать, что ты телохранитель?» «Именно так. Подержим немного интригу. Это может нам очень помочь в конечном итоге». «Но тот тип, что вломился сегодня ночью, он ведь уже в курсе, что я в доме не одна». «Да, это бесспорный факт. Но почему ты думаешь, что он понял абсолютно все? И то, что я телохранитель, или что здесь работаю?» «Напротив, я не продемонстрировала оружие или специальных навыков, а вместо этого просто ударила его палкой и немного покричала. Так отреагировать могла буквально любая решительная и испуганная женщина». «Ладно». А что же мне тогда нужно про тебя говорить? Соседи ведь тебя обязательно увидят и спрашивать станут. Разумеется, станут. Более того, если представится случай, я сама не против пообщаться с твоими соседями, познакомиться, возможно, задать кому-то парочку вопросов. И думаю, тебе стоит сказать про меня, что кузина приехала погостить. Как это неловко откровенно врать. Думаешь, они мне поверят? Ты же сама говорила, что ни с кем из соседей особо не близка. Значит, они вполне могли не знать об одной твоей симпатичной молодой родственнице, проживающей в другом городе». прабабушка Лида общалась со многими», – возразила Анна. «И она вполне могла сказать кому-то, что бабушка Рита – ее единственная дочь. Тогда откуда взяться кузине? Братья или сестры вполне могли быть у твоего отца или деда. Кто это станет проверять? И не вздумай переживать или нервничать». Кузинами нынче называют не только двоюродных, но и троюродных сестер. Все это неважно. Главное всем любопытным объяснить, что я родственница, что просто приехала погостить. Ладно, если ты настаиваешь, так и сделаем. Вот и замечательно, усмехнулась я. Поскольку слесарь провозился с заказами Анны гораздо дольше, чем планировалось в начале было решено в торговый центр отправиться завтра с утра. Но времени я зря не теряла. Сделала несколько важных звонков, набрала полковника полиции Генку Петрова, чтобы навести справку о соседях моей подопечной, а заодно проверить ее бывшего мужа, Александра Зуева. Анна, конечно, уверяла, что у мужчины давно своя жизнь, но я не привыкла ничего оставлять на волю случая. Кроме того, мне были необходимы сведения о Дмитрии Острожском в столетней давности и его семье а также о судьбе фамильного поместья Острожских от послереволюционных дней до нашего времени. Я полностью отдавала себе отчет, что со времени событий, описываемых Анной, прошло слишком много лет, а значит информации может быть ничтожно мало. Возможно, нам вообще удастся узнать только о поместье, если оно простояло до наших дней, разумеется. Здесь нужно копать глубоко, вдумчиво и кропотливо собирать информацию по крупинкам, С такой задачей способен справиться далеко не каждый. Тут нужен особый специалист. Поэтому я попросил о помощи одного своего знакомого, хакера, который чувствовал себя в сети, словно рыба в воде, и мог откопать золотую крупицу информации в тоннах обычного сетевого мусора. Парень носил в сети ник «Серая тень» и был просто незаменим в деле поиска информации любого рода. Он действовал всегда тихо и осторожно, как японский ниндзя или опытный разведчик. Мы познакомились с ним несколько лет назад при очень странном стечении обстоятельств. И мне довелось спасти жизнь молодому человеку, избавив его от навязчивого преследователя, а также комплекса серьезных неприятностей. Поэтому теперь он считал, что обязан мне по жизни и бросался оказывать услуги на ниве добычи информации по первому зову. То есть я знала, что хакер раздобудет всю информацию о семье Острожских, какую сможет найти, и сообщит мне ее в кратчайшие сроки. Остаток дня мы болтали с Анной о разной ерунде. Готовили обед с ужином, принимали работу у слесаря и пили чай на веранде до позднего вечера. И, разумеется, строили осторожные догадки о смысле подсказок, оставленных Лидией Дмитриевной.